Официальные и неофициальные издания «Эволюция», «Гроб хроники», 1985. «Гражданская оборона», «Панк» и рок н -ролл». Данный ботлек представляет собой сборник наиболее раннего материала гражданской обороны, домашнее портфельного периода. Содержание сборника не согласуется с описанными автором компиляциями, но широкое хождение данные записи получили именно в таком виде. Название сборника условное, чаще всего на пленках он распространялся именно под этим заголовком, реже под названием «История омского панка». Гражданская оборона. Психоделия тудей». Егор Летов. Двойной альбом, записанный счастливым летом 1985-го при самом непосредственном участии Саши Ивановича Рожкова, нашего новосибирского друга, флейтиста, гитариста и поэта. Альбом представляет собой сплошные спонтанные авангардизмы и психоделии всех цветов и размеров. Иваныч, голос, флейты, гитары. Кузя О, басы, гитары, шумы, голоса. Егор, ударные голоса, шумы, эффекты. Гражданская оборона, гражданская оборона 85. В основе данного сборника экспериментальный вариант обработки записи ноября 1985 с сильнейшим ревером, созданный Егором Летовым и Александром Бусилом в первой половине 1986 -го года. Гражданская оборона поносное звучение 1. Гражданская оборона поносное звучение 2. Егор Летов. Курносая бездарная попытка записаться на окай однако через советские МД-микрофоны, за неимением прочих. Что, естественно, и окрасило общее звучание в крайне поносные тона. Материал – песни из поганой молодежи и оптимизма. Помогали в работе нам с Кузей, жена Кузи О. Ирина Родионовна, вокал, подпевки и некий безумный инженер Саша Бусил по прозвищу Патриот. Вместо ударных – пионерский барабан и какая-то железяка. Запись отвратительная. Ноябрь 1985 Гражданская оборона, поганая молодежь. Егор Летов. Частично реконструированный и реставрированный причудливый материал, записанный и наигранный мною и Кузио в разных местах и в разное время с марта 85 по май 89. -го. Возник в данном варианте, претерпев многомножество утомительных изменений, лишь осенью 89, хотя по идее должен был в начале 85. -го. Гражданская оборона оптимизм Егор Летов. То же самое, что и поганая молодежь. Песни и середины конца 1985 -го. заглавную проникновенно исполняли вдвоем с Валеркой Рожковым, флитистом и гитаристом усольской сибирской группы Флирт. Подозрительная смесь волны панка и идиотизма, как и в предыдущем альбоме. 1986 -й. Гражданская оборона Красный альбом. Акустика. Егор Летов. Записано в период моего вынужденного одиночества в лаборатории Омского политехнического института неким Евгением, тоже Джеффом Филатовым, местным поэтом, футуристом и фолкрокером, который по собственной инициативе, несмотря на обещанные неприятности и попросту пиздюли со стороны органов, весьма отечески опекавших меня в это достопамятное время, предложил и оказал мне посильную и непосильную помощь. Результатом нашего знакомства и сотрудничества явилась эта смешная, хоть и очень качественная запись. Я играл на гитаре, басе и пел, а Джефф подстукивал на бонгах и подыгрывал на китайской до-мажорной губной гармошке. Кстати, именно он придумал фразу «Мы лед под ногами майора». Пик-клаксон. Лечебница для душевноздоровых. Записано Егором Летовым в октябре 1986 года дома у братьев Лещенко. Гражданская оборона. Песни в пустоту. Егор Летов. После этого концерта я буквально чуть не повесился, так как был крайне энергетически опустошен по причине отсутствия контакта с аудиторией. Отсюда и такое трагическое название этого бутлега. Ик, клаксон С Новым годом. Записано Егором Летовым в декабре 1986 года дома у братьев Лещенко. 1987. Адольф Гитлер. Лечебница. Игорь Летов предложил братьям свою помощь в качестве ударника при записи их тогдашнего проекта «Адольф Гитлер». После кратковременных совместных репетиций был записан сборник песен под названием «Лечебница», Программа задумывалась антифашистской и антигопнической. Идейным вдохновителем было Жен. Принципом написания песен стало доведение до откровенного и поражающего абсурда воззрений нацистской идеологии, в котором, словно в зеркале, отображалась бы другая идеология – зверство советского тоталитаризма. Чтобы ни у кого не возникали сомнения, что запись с концерта, Троица добавила к названию лечебницы еще и «Лайф и Омск 1986». Весьма скудный музыкальный план альбома компенсировался мощным внутренним посылом текстов, написанных буквально в один присест, и энергетикой исполнения. Гражданская оборона. Выступление на первом Новосибирском рок-фестивале. Егор Летов. Весной 1987-го мы вместе с Адольфом наскандалили. Далее, что называется говна, на новосибирском фестивале, на коем я, кстати, и познакомился впервые с Янкой, Черным Лукичом и другими впоследствии героическими личностями. Снова начались гонения и дрязги. Меня попытались снова запихнуть в психушку, но с благословенной помощью Янки я расторопно двинул лыжи и благополучно проездил все лето и осень автостопом по стране, находясь в розыске. Черный Лукич. Лайф и Номск. Запись выпущена под именем «Черный Лукич», однако на момент концерта такого проекта и названия не существовало. Несмотря на то, что в выходных данных указан только Вадим Кузьмин, на записи слышно, что в исполнении песен иногда участвует не только он. Таким образом, вероятно, данная запись является единственной сохранившейся концертной записью проекта «Спинки мента». Гражданская оборона. мышеловка Егор Летов. Записан за несколько чудесных майских дней 1987 года. Это фактически мой первый, с него начиналась вышеупомянутая серия, достойный альбомчик, за который мне не стыдно. Помню, что когда я его закончил, свел и врубил на полную катушку, то начал самым неистовым образом скакать по комнате до потолка и орать от раздирающей радости и гордости. Я испытал натуральный триумф и для меня это до сих пор незыблемо остается основным мерилом собственного творчества. Если сотворенное тобой не заставляет тебя самого безумить и бесноваться от восторга, значит оно вздорная бренная срань». «Мышеловка», тоже же как и «Красный альбом», «Сборник ранних» 1984-86, «Песенок», «Сборник» несколько наивный и бравурный, зато очень живой и энергичный, густое изобилие кличей «Хой». Гражданская оборона, некрофилия. Егор Летов. Все песни 1987 года. Один из наипопулярнейших в народе моих альбомов. Писал его со страшным стремительным кайфом, высунув язык и прищелкивая пальцами. С любезного разрешения Янки включил ее впоследствии знаменитую песенку «В свой опус». Писал его в июне 87-го. Это, наверное, был мой самый горький и счастливый период жизни. Бурлящие пенные иллюзии и сокрушительные сокрушения. Праздник и похмелье. Гражданская оборона. Тоталитаризм. Егор Летов. Песни 86-87. На этот раз процентов на 70, песен 87-го. Куча хитов. Писал и наигрывал все партии по-прежнему «Один». Настоятельно приглашал ныне покойного жена Лещенко, сугубого и беспечного автора, теперь уже классического брат Любера, чтобы он его сам и напел, как более подходящий и подобающий исполнитель собственного творения. Однако он, находясь в крайне нетрезвом, болезненном и внушительном состоянии, на отрез отказался, к сожалению, и переложил эту заботу на мои плечи. В результате я более-менее соответственно и исполнил это произведение после выпитых совместно с небезызвестным Данилой Ершовым десяти литров омского разливного пива. Гражданская оборона. Хорошо. Егор Летов. Песни 1986-1987 годов, подавляющее большинство 1986-го. В момент записи, середина июня 1987 года скоропостижно погорели все усилители, колонки и вообще все, способное звучать, кроме наушников. Дописывал и сводил исключительно с помощью ионных. Этим объясняются обидные казусы, например, чрезмерное изобилие высоких частот. Гражданская оборона. Красный альбом. Егор Летов. Электрический, оригинальный, что называется, вариант, возникший летом 87-го в период записи целой серии альбомов, в которую он оказался завершающим. Этим и объясняется откровенно неважное качество записи, ибо к тому времени, когда ему следовало возникнуть, я уже жесточайший и безбожнейший заебался все отстраивать, выстраивать, ручки крутить, колонки двигать и так далее и тому подобное, что и привело неминуемо к излишне мерзостному звучанию – Хотя это досадное упущение, возможно, отчасти и компенсируется крайне вдохновенным исполнением. Это сборник «Ранних вещей» 1983-86, предназначавшихся для первых двух альбомов, тогда еще не готовых и печально существующих лишь в бутлеговских курьезных версиях. Инструкция по обороне Карма Ильича Егор Летов. Это курьез. Промозглой осенью 1987 сидели мы как-то раз в некой душной и тошной камере какой-то тюменской ПТУшной общаги, кажется, пили и заодно, от нехуй делать, записывали на Ростов свои песни. И было нас семеро. Ромыч, лидеры ПВ, Сашка Ковязин, общий басист, Юра Шапа, Шиповалов. Лидер мифической группы цветастоименуемой Союз говенных человечков, или о чем подумала Индира Ганди перед смертью, автор двух единственных песен этого превосходного коллектива: Артур Коструков, лидер культурной революции, я, Кирилл Рыбьяков, лидер группы Аль-Джихат Алислами и кооператив Ништяк и некто Вова Джаггер, ныне лидер группы Главный гастроном, а тогда общий флейтист. И вот так вот, сидя, мы попеременно и поочередно наигрывали свои дерзновенно откровенные опусы под сочный аккомпанемент баса и гитары, душисто фузящий через советский перегруженный кассетник. В результате возник часовой бутлег, из которого я впоследствии и произвел сорокаминутную выборку. Она, по-видимому, имеет некое ограниченное хождение, так как оригинал записи куда-то таинственно канул. Пик, клаксон, лишние звуки. Записано Егором Летовым в декабре 1987 года дома у братьев Лещенко. Чёрный Лукич. Кончились патроны. Квартирник у Егора. Егор Летов. Это, разумеется, другие патроны. Это, собственно, акустический часовой квартирник, бурно состоявшийся либо в самом конце декабря 1987 либо в первых числах 1988 у меня дома. Публика себя вела очень весело и раскрепощенно. Орала, подпевала, хлопала, топала, пыхтела и так далее и тому подобное. 1988. Янка «Неположено». Егор Летов. Январь 1988 В оригинале это коротенький 20-минутный акустический альбомчик. Это вообще первая Янкина запись. Некоторые песни больше нигде не повторяются, хотя в целом это подборка впоследствии известнейших, солиднейших и популярнейших хитов. «Особый резон», «Фальшивый крест», «Берегись» и другие. Как я уже говорил, это акустика, я лишь подстукивал и подыгрывал на электрогитаре, надеюсь, ненавязчиво. Это самый мой любимый из Янкиных альбомчиков несмотря, а может быть и благодаря отсутствию постпанковских аранжировок, моих фирменных пошумелок и атонального рева, которые теперь привычны и свойственны Янкиному аккомпанементу. Альбом очень живой, честный и энергичный, и отличается заметным отсутствием эстетства и утонченности, которые все более и далее прорываются в ее последних опциях. Здесь пока еще нет давления на жалость, которая, как мне кажется, прослеживается и местами попросту сквозит во всем ее последующем творчестве и которая, по-видимому, имеет упорное стремление трансформироваться, в конце концов, в некий отрешенный, обреченный и бессильный бабий плач. В конце 1989-го, без согласия на то автора, Я, как мне кажется, резонно добавил к уже записанному еще несколько песен из ее акустического фирсовского бутлега, а также из своего архивного студийного запаса, дабы довести общее время звучания альбома хотя бы до получаса, так как из-за первоначальной краткости он практически не распространялся, либо имел хождение в качестве дописок. Сама Янка гневно отказывается от этого полученного дополненного полупиратского варианта. «Гражданская оборона, все идет по плану». Егор Летов Все до одной песни 1987 года, однако решил обозначить 88-м, дабы, не знаю даже зачем, просто так решил, спешно записывая новую серию из трех новых, плюс реконструкция с помощью Кузи ОО двух первых, так и незаконченных альбомов, за 10 январских дней после более чем полугодового бегства от психушки, КГБ и так далее и тому подобное, когда все лето и осень буйного 1987 я вместе с Янкой ездил по стране преимущественно автостопом, знакомился, ругался, мечтал, психовал и сочинял эти песни. Узя Уо к этому времени, январь 1988 уже вернулся из доблестных красноармейских рядов, однако все никак не мог прийти в себя. После славных упоительных байконурских будней он попросту не мог ничего сыграть, не физически, а... Короче, новые альбомы я записывал опять один. В финальной части заглавной, нездорово популярной впоследствии песенки «Шум», «Гам», «Трам-Тарарам», карачуны и прочее сатанения» создавали втроем, с Манагером и Кузей Оо. Лес сочинили совместно с манагером, временно покинувшим дом и семью по причине очередного жестокого припадка веселья, внезапно и ослепительно посетившего его. Гражданская оборона, так закалялась сталь. Егор Летов. Все песни от 1987 года. В новой патриотической подпевали, сопровождаясь елихими плясками и прыжками, Манагеры и В каждом доме сочинили совместно с Янкой, до опизденения наслушавшийся с Дойчланд», «Сьюзи the Бенчес и прочего им подобного. Янка должна была замысловато подпевать вторым голосом, но по причине раздирающей злой ругани между нами, имевшей место накануне записи, что даже привело ее к скоропостижному отъезду, этот вариант не состоялся. Грустный и яркий альбом. Гражданская оборона, боевой стимул. Егор Летов. Сборник песен 1987-1988 годов, записанных как с 11 по 22.01.1988, так и несколько позже, включающий в себя одну из моих наилюбимейших песен Самоотвод, первоначально записанную для мини-альбома Делай с нами проекта Враг народа. Кто сдохнет первым, записано под самый Новый год. 31.12.1987 и посвящается Манагеру. Песенку «Никто не хотел умирать» я написал в состоянии глубокого, больного и остервенелого отстранения. Такое было тогда впервые со мной. Вернее, я впервые что-то родил, находясь в таком состоянии. Я даже сам испугался. Все эти три альбома «Все идет по плану», «Так закалялась сталь», «Боевой стимул» записаны таким образом, что вокал... Несколько посажен в пользу интенсивности и плотности общего звучания Что, к вязчему сожалению, в некоторых случаях, как оказалось, к заметному затруднению восприятия текста слушателям Последние три альбома записаны уже на своих, а не клаксоновских барабанах Купленных накануне у Чапы, барабанщика Калинового моста за 125 рублей Коммунизм на советской скорости Егор Летов Первый альбом проекта, основанного мною и Манагером, в январе 1988 что и было тогда же ознаменовано записью этакой сорокопятки, включающей в себя опусы кукуруза и радостно на душе. Триумфальное присоединение Кузи уок к проекту состоялось лишь во время записи альбома, который первоначально назывался «Смутные времена», и лишь через полгода поимел свое оригинальное, наиболее соответствующее заглавие. Альбом включает в себя песни и стихи на стихи советских авторов. Весь текстовый материал взят из советского песенника, содержащего песни хрущевского периода. Музыкально это пестрая смесь коммунистического авторства и используемых в качестве аккомпанемента творений таких прославленных деятелей, как Франсис Гойя, Пульмаря и т.п. ПОГО. -о. Пограничный отряд гражданской обороны. Егор Летов. На общем фоне, возможно, несколько невразумительный, инфантильный и нелепый альбом моего старого, еще школьного приятеля и соратника по посеву, а впоследствии по паре выступлений весной 1988 года, вместе с Селивановым и Монагером на новосибирских сценах. Некоторое время он являлся лидером полумифической, как и ПОГО группы «Суицид», а сейчас он активный, добровольный и постоянный член омской группы Клаксон-Гам. Альбом хоть и страдает чрезмерно наивной обличительностью, но по-своему злобен, энергичен и вонюч, в самом положительном смысле слова. Этакая вязкая, гремучая смесь мрачнейшего, чуть ли не тяжелого грязного постпанка и нарочито дубового гаражного панка образца 77-80-х, проникновенно украшенная роскошными гитарными соло в спонтанном исполнении Кузи ОО, а также несоответственной общей суровой стилистике манерой вокала. Автор проекта – Женя Джон Даблдеев. Коммунизм Сулейман Стальский Егор Летов. Записан в марте 1988 -го. первоначально датировался 1937 -м. содержит песни и стихи на стихи исключительно одноименного и замечательного во всех отношениях автора. «Вся музыка» – «Я» и «Кузя УО» смесь панка и трэш-пост-панка с авангардизмами и использованием произведений отдельных эстрадных оркестров. Состав тот же. На второй альбом была очень мрачная реакция. Все ожидали, что смешно будет и, собственно, настраивались на развеселый курьез, не более того. Нам тогда попался под руку сборник Сулеймана Стальского, это был такой идиотский поэт дагестанский. На тексты уже было решительно наплевать, мы просто экспериментировали с самой формой. Это, наверное, первая в истории нашей отечественной музыки запись такого рода. Я даже не знаю, с чем сравнить. Это даже не постпанк, а нечто из области того, над чем экспериментировали команды типа ранних The Fall G Division. Ну, наверное, Кен. То есть это такие полуатональные монотонные темы. Грязный минимализм, доведенный до какого-то максимального антиэстетизма. Мне в этом смысле больше всего нравится «Красная армия». Ее надо долго играть и долго слушать. Вообще в коммунизме мне больше всего нравилось, что вещи не зависели от митража. Формата они не имели. Можно было хоть 20 минут играть, а это очень важно. Спинки мента. Эрекция лейтенанта Киреева. Спинки мента, кучи в ночи, Черный Лукич. Кончились патроны. Егор Летов. Все три записаны за три душных, плотных и потных февральских дня 1988 Опять же втроем, с Кузио, едва-едва оклемавшимся от двухлетних сапогов, ХБ, Байконурских ракетных шахт и пронизывающих степей. Это лучшее, на мой взгляд, из уже созданного, и скорее всего из всего, что когда-либо создастся Димой Черным Лукичем. Сама песня «Кончились патроны» — это просто манифест, шального, бунтарского, незримого и необозримого, безобразно крамольного, изобилия больной и перекошенной психоделии, наивного незамысловатого панка и просто хороших песенок. Все это звучит весьма коряво и карнавально. Запись имеет несколько неказистый вид по причине подло-планомерного выхода из строя в процессе работы всей используемой аппаратуры. Гражданская оборона. Выступление на втором новосибирском рок-фестивале. Записано на концерте 14 апреля 1988, Новосибирск, ДК имени Чкалова. Враг народа. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Егор Летов. 15-минутный мини-альбом, записанный мною единолично сразу же после выпуска альбомов «Спинок мента» и «Черного лукича». Грязноватая, какая-то вспученная запись с громобойной и при этом аккуратно звучащим вокалом и стеной нечленораздельного срача в качестве сопровождения. Все песни, вошедшие сюда впоследствии, так или иначе были реализованы в разных альбомах и проектах. «Самоотвод», «Человек это звучит гордо», «70 лет октября» и «Поперек» — это целиком мой отдельный проект, не ГО. «Враг народа «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас»» нечто вроде ЕР, реализованный в конце апреля 1988 года в перерыве между записью Сулеймана Стальского и «Кончились патроны Черного Лукича». Целиком публикуется впервые. Янка и Великие Октябри. Деклассированным элементом. Егор Летов. Известнейший и популярнейший бутлег записан в Тюмени в местной полустудии в начале лета 1988 года неким Женей Шабаловым на Сатурн. Это первая электрическая запись Янки, своего рода пробный камень. За ударными немилосердно лажающий Женя Джексон Кокорин, в то время барабанщик ИПВ, а ныне гитарист провокации и манагеровского медвежьего ворса. На басе я, на ритм гитаре Янка, а буквально накануне приглашенный в постоянный состав Джефф Жефтун на Соляге, пущенная через американскую супердорогую примочку, которая столь хитро и изощренно напрепарировала звук, что Ромыч после прослушивания альбома отметил даже излишнюю потусторонность и загробность гитарного звучания. Забавная запись. Янка и Великие Октябри. Концерт в Кургане. Записано 1 августа 1988 года на концерте в ДК имени Горького. Курган. Анархия, паралич. Записано в декабре 1987, январе 1988 и октябре 1988 в гроб студии Егором Летовым. Егор Летов. Русское поле эксперимента. Егор Летов. Песенки, беспечно исполненные под электрогитару мной, изнемогающим от температуры и жестокого насморка, и проникновенно записанные Сергеем Фирсовым у себя дома в декабре 1988 на кассетник. полученная самим Серегой названо «Русское поле эксперимента» и в таком ботлеговском виде имеет неудержимо широкое самовольное хождение. Летом 1990 я наложил на запись ревер, частично порезал фон, вырезал щелчки между песнями и, сделав из нее этакую выборку, как бы официализировал в виде вот такого вот альбома. Гражданская оборона. Кто ищет смысл? Магнитоальбом сборник 1988 года. Гражданская оборона. Приятного аппетита. Магнитоальбом сборник 1988 года. 1989. Янка продана Егор Летов То же самое, что и русское поле эксперимента Записан в январе 1989-го у Фирика дома Янка, вокал и акустическая гитара Я, электрогитара, да и то не везде Запись предназначалась, как и мой вышеупомянутый альбомчик Для переправки во Францию и распространения там среди русской эмиграции Что с успехом и произошло Название записи дал, кажется, Фирик, чем внес крайнюю путаницу, так как у Янки, как известно, есть одноименный, оригинальный электрический альбом. Правда, в то время, когда предпринималась фирсовская запись, он только планировался, и все же... Кузя УО и Христосы на паперти трам та-ра-ра-ра-рам. Егор Летов Записано Кузя УО частично у себя дома Частично дома у Манагера, приглашенного на запись в качестве наемного вокалиста и сосредоточенно исполнившего практически все вокальные партии под авторским бдительным руководством. В музыкальном отношении это лихая гремучая смесь трэш-металла, панка и авангарда, победно исполненная под подозрительный аккомпанемент самопального и тошнотворно звучащего ритм-бокса. Во время записи Манагеровский магнитофон, с которого воспроизводилась черновая дорожка, наэлектризовавшись, в сверхвысокой степени самопроизвольно начал выдавать досадные помехи, неумолимо выражающиеся в громких и аритмичных электромагнитных попукиваниях, а также в глубочайших завалах, чередующихся с завидным постоянством по обоим каналам. Запись имеет крайне циничный, нетривиальный и попросту небывалый характер. В своем роде это доблестный пример высочайшей степени бескомпромиссности и нонконформизма в мировом масштабе. Янка Красногвардейская. Записано в феврале 1989 года на квартирном концерте около метро Красногвардейская, Москва. Янка в Харькове. Записано 28 февраля 1989 года на квартирном концерте у Светланы Рудим в Харькове, Алексеем Кабловым и Олегом Тарасовым. Коммунизм, веселящий газ. Егор Летов. Ловко и незатейливо записан в течение одного мартовского дня на Акузин магнитофон Эльфа-332. Записан сугубо вдвоем с Кузио. ООО. Вся музыка и все тексты наши собственные, что явилось следствием вывода, заключающегося в том, что все наши действия Плоть до одиночного творчества, тоже являются объектами коммунизма арта о сути которого пространно и наглядно повествуется в нашей скузии о статье «Концептуализм внутри», помещенной в первом номере альманаха «Контркультура». Записи забилуют крайне наглой завышенностью высоких частот, грязи, мощи и вони. Коммунизм Родина слышит Егор Летов Записан снова втроем в марте 1989 -го. Все вокальные партии наложены на инструментальные фонограммы P.I.L., Рамонес, кокс Оркестра Эвгоя и прочих всяких умов. Тексты Льва Шанина, Евгения Евтушенко, Лебедева Кумача, безымянные и поименно народные и так далее. Также использованы фонограммы Речева и Ленина «Что такое советская власть?», песенка Винни-Пуха, Веселые уроки радионяни, оригинальная песня «Усы» в исполнении Льва Барашкова и прочие красоты. Коммунизм. Солдатский сон. Егор Летов. В записи, кроме нас троих, участвовал Джефф Жевтун, гитара-вокал-консультации. Весь текстовой материал почерпнут из натурального дембельского альбома и без изменений напет на натуральные солдатские мелодии, а также на мелодии собственного сочинения. Использованы фрагменты классических произведений и джазовых композиций. По нашему скузии мнению, это одни из наиболее ярких, страшных и трагичных опусов, нами созданных. Сразу же по окончании записи, по причине жгучего несогласия с творческой концепцией проекта, Манагер убежденно сгинул. Коммунизм. Чудо-музыка. Егор Летов. Записан в апреле 1989-го вдвоем. То есть без манагера, как и все последующие. Продолжительность альбома около часа. Апофеоз конкретной музыки. Записанные авторские хэппининги, частушки, радиоспектакли, речи Хашимина, Сулеймана Стальского, В. Леви, Брежнева, Ленина, тракториста Гиталова, фонограммы похорон, забвенных групп с гараж-панка «Ноунс» и так далее. Тексты от С. Михалкова и Э. Шанина до Кавки, Достоевского и Хармса. Использована масса несообразных и невообразимых технических хитростей. Коммунизм Народовидение. Егор Летов Обилие конкретной музыки и гитарного панка авангарда Использованы народные и КСПшные песни, фрагменты произведений Sex Pistols, Doors, и Эсбаха, тексты и высказывания В. рознова И. Токубоку, Джилидана, А. Солженицына, Эл. Андреева, Ф. Кавки, Ф. Рида и других. Как и «Солдатский сон» — это один из наиболее цельных и глубоких наших альбомов. Что хотели, то и сказали. По сути, весь звуковой материал альбома был спроектирован и реализован мной почти единолично, так как Кузя жестоко и сокрушительно загинался от зубной боли и соизволил поучаствовать лишь в окончательной стадии работ. Так что это почти что мой сольник. Сатанизм — несанкционированное поведение всего. Коммунизм — сатанизм. Егор Летов. Этакой original саундтрек, к так и не снятому фильму. В свое время имели место иной варианты и наименования, несанкционированное поведение всего. В отличие от последнего, в сатанизме не участвуют члены флирт и нет напетых текстовок. Кроме того, в данном варианте властно звучит ранее отсутствовавший калейдоскоп всевозможных ненаглядно превосходных реалий беспредельного жития. Первоначально вышел мая 1989» как альбом группы «Сатанизм». Это, по сути, лишь две вещи, первая из которых, человеческий фактор, длится около пяти минут и представляет собой наш О эксперименты с ленточными и пластиночными кольцами, авангардными приставками и прочей чудовищной техникой. Вторая, заглавная, длится почти 35 минут и является собой шаманский сатанический хэппининг с участием группы «Флирт» из города Усолье-Сибирское. Коммунизм. Жизнь, что сказка. Егор Летов. коллаж стихов членов коммунизма в авторском исполнении и советских эстрадных песен 1950-1960-х годов. В своем роде это похвальное и неумолимое доведение конкретной музыки до полного окончательного оебунения, смелая и решительная работа. Коммунизм. Let it be. Егор Летов записан совместно с дуэтом «Флирт» Олег Сур и Валер Карашков. Материал — народные дворовые песни 60-х, начало 70-х годов. является собой наглядный образец советско-народно-коренного понимания американщины, хипизма и рок-н-ролла. Очень красивый и грустный альбом. Коммунизм. Игра в самолётики под кроватью. Егор Летов. Записан пресловуто и преимущественно во время хэппинингов, проводимых нами в мае 1989-го в лесах и на свалках. Обилие индустриального авангарда, использование в качестве инструментов металлических конструкций, объектов и отходов, студийных замысловатых звуковых эффектов, а также конкретной музыки. Тексты Г.О. В. Шаламов, инспектор Савченко, а также малоизвестные воспоминания о Ленине. В альбом вошли композиции, своевременно предназначавшиеся для использования в сольных альбомах как моих, так и Кузи О, так и нереализованных, а также опусы с ботлеговского авангардного альбома гражданской обороны «Психоделия Today», записанного далеким счастливым летом 1985-го. Основная часть альбома, можно сказать его суть, была записана за два ярких майских дня – 13 и 17, 1989 года на промышленных и бытовых свалках и в лесах неподалеку от моего жилья. Почти все остальное записано в промежутке между этими датами, а также в начале мая, в процессе работы над несостоявшимся сольным проектом Кузьмы Рябинова. В центральной затеей явилось произведение и запись технического и музыкального индустриального шума, использование в качестве инструментов металлических конструкций, объектов и отходов разного свойства, в том числе стеклянных, что носило спонтанный характер, зачастую в форме хэппинингов. Параллельно все это дело фиксировалось на фотопленку, часть фотографий этого цикла использовалась в оформлении солдатского сна. Записывающим агрегатом служил некий отечественный кассетник с выносным МД-микрофоном. Все полученное затем обрабатывалось через некий удивительный, не имеющий аналогов механизм, нечто вроде самопального ревербератора-синтезатора, изобретенного одним безымянным кулибиным, на котором имелась таинственная маркировка «Гелтрокенмиттел ССХЛ НРИЛН-142-29910». Его нам привез накануне во временное пользование Валерий Рожков. Впоследствии эти индустриальные дорожки имели широчайшее использование всеми прочими коллективами, работавшими в то время на Гроб студии, Янкой Манагером, Цыганята и Яс Ильича и ИГО. Что касается данного альбома, то достаточно произвольно, используя полученные шумы в качестве фонового аккомпанемента, мы в течение нескольких дней в режиме практически свободной импровизации наигрывали, напевали и начитывали либо свой либо в большинстве случаев случайный, буквально попавший под руку материал, в основном прочитанное в свежих газетах, редкие воспоминания о Ленине, истории одного захоронения или книжках, читаемых в данный момент, шаламов. Когда основная часть альбома была готова, мы раскрасили его различными вставками из собственных проектов, сходных по смыслу, либо вообще идентичных идей творчества коммунизма. А также всяческой конкретной музыкой взятой из телевизора, журналов Кругозора и повседневности. Изобилие самого разнообразного звукового материала, легкость и радость, которые сопровождали работу, и теплое сияние мая 89-го до сих пор вызывают у меня самые светлые солнечные и праздничные ассоциации. Гражданская оборона тошнота. Егор Летов. В процессе создания альбомов, оригинальных в то время написанных, создавались много дублей одних вещей, разные варианты с разными соло, по-разному спетые, некоторые спеты лучше, но с говняным соло и наоборот, ибо писано все вживую, без наложений. В ту пору, во время хождения магнита альбомов, не было понятия бонусов, как сейчас, когда появились CD. Все эти бонусы я распихивал либо в дополнительные полуальбомы, как, например, «Война», «Боевой стимул», а также в отдельные полусборники, типа «Хуй через плечо» или «Красный марш». У фирмы Хор была политика бонусов не выпускать, а выпускать из них отдельный артефакт. Так и получились «Тошнота» и «Поезд ушел». «Тошнота» — это странный альбом. То, что это самостоятельный альбом, вещь сама по себе, стало ясно по прошествии многих лет. Изначально были просто перепеты и переиграны песни цикла 1988 года, которые, как я считал и считаю, в оригинале получились скверно по причине спешки, в которой они создавались. Тогда же, в середине 1989-го, я заново пересвел и перегруппировал «Все идет по плану», «Боевой стимул» и «Так закалялась сталь», заменив старые версии песен на новые, и через Фирсова запустил их в массовое распространение. Впоследствии все это вышло, как все идет по плану на двойном виниле. Когда возникла идея издать его как самостоятельный альбом, я собирался назвать его по одной из песен, но перебрав все, не нашел подходящий, поэтому решил просмотреть все остальные варианты названий песен этого цикла и остановился на тошноте. Нечто подобное произошло впоследствии с изданием сборника раритетов «Поезд ушел». Гражданская оборона. Репетиции в Ленинграде. Фрагмент репетиции на точке аукциона, распространявшийся в виде короткого магнитофонного бутлега. Гражданская оборона. Песни радости и счастья. Егор Летов. Наконец-то живой, долгожданный лайф-альбомчик, хоть и несколько курьезный, записан живьем 1 августа 1989 года в Питере. На точке аукциона Мишей Рапопортом и Лене Федоровым в течение часа. С помощью невообразимой кучи всяких spx компрессоров, примочек, инструментов и прочего фирменно-бесценного скарба, тесное знакомство с которым окончательно и бесповоротно, как я уже упоминал, похоронило мои беспечные идеи и смутные нелепые надежды на осуществление моих гробовских замыслов на хорошем аппарате и вернуло меня самым суровым и непримиримым образом в Лона Гроб Рекордс. Короче, мы взяли и сходу сыграли свою рабочую концертную программу. Без дублей, репетиций, да и без особых пауз. По сути, это натуральный концертник. Заминка и изюминка лишь в том, что рев толпы был, ничтоже сумняшися впоследствии, наложен для сущего, вящего и бащего плезиру нашими скузио лукавыми и беспризорными руками. Это наш первый альбом, записанный полным составом, хоть и хуевым, по моим понятиям, как бы пластилиновым звуком. Янка и Великие Октябри. Выступление в ДК «Железнодорожник». Концерт в Тюмени 2 сентября 1989 года Кузя ООО «Созвездие яйца» Записано 17-18 августа 1989 и 7-15 сентября 1989 в Гроб студии Кузя ООО «Военная музычка» Егор Летов Буйный букет заново перемикшированных коммунистических опусов и отдельных студийных, ранее не опубликованных записей, предоставленных в неурезанных, полных вариантах. Егор Летов. Вершки и крышки. Егор Летов мой официальный часовой акустический альбомчик. Большинство вещей, конечно же, звучит менее действенно и сочно, нежели в электрическом, мессистом исполнении, но. Так как мне часто, по многим независящим ни от кого причинам, приходится выступать именно в акустическом, нищенски кухонном варианте, то я и решил этот вариант зафиксировать. Ну, скажем, на память. Гражданская оборона. Война. Егор Летов. Песни 1988 года. Первый из четырех, снова за раз, записанных альбомов. Барабаны были писаны в Питере, все на той же точке аукциона. Все остальное в августе и сентябре 1989 у меня дома. Без лишней скромности заявляю, что это квинтэссенция непопсовости и непривычности звучания панк-музыки, какую я могу себе позволить, представить и воплотить. Я очень доволен. Здесь я наконец-то вдрызг и брызг насрал на всяческие очевидные нормы звучания и записи. Суровая противофаза, чудовищный перегруз, сплошной пердежный и ревущий среднечастотный вал. Именно то, что надо. Кроме того, все сыграно крайне живо, спонтанно и вдохновенно. Мы использовали невъебенный арсенал всевозможных немыслимых шумелок, примочек, дорожек, всего, что было способно вокруг нас звучать, всего, что было у нас под руками, а также идеи и приемов. Все сказанное относится ко всей осенней серии записанных альбомов, включая и Янкины, и Манагеровские, и другие. В войну вошло мое самое любимое из кузинных сочинений «Созвездие», Первый куплет и идея песни о Ленине принадлежит моему близкому другу, авангардисту из Новосибирского академгородка Сане Кувшинову. Гражданская оборона. Здорово и вечно. Егор Летов. Песня 1988 года. Сама фраза «здорово и вечно» принадлежит похвальному мыслительному лихоблудию Манагера, Текст «Я не верю в анархию» почти полностью написан нашим общим другом и просто хорошим человеком из Новосибирска Игорезом Рагулиным. Заговор я написал, пребывая в натуральном трансовом, одержимом состоянии, очень близком, церковно-канонически выражаясь, к беснованию. Все как у людей, так же как и моя оборона, одна из моих, как мне кажется, лучших и настоящих, что ли, песен. К сожалению, ее концовку пришлось значительно урезать во имя цельности общего впечатления от всего альбома. На самом деле она продолжается еще минут десять примерным зловещим и ликующим нарастание интенсивности. Я надеюсь, что когда-нибудь вставлю ее куда-нибудь полностью. А вообще это, пожалуй, один из лучших моих альбомов. Гражданская оборона. Армагеддон пупс. Егор Летов. Все песни 1988 года. Насекомых я написал, находясь под глубоким впечатлением и влиянием шаманской ритуальной поэтики северных народов. Зимним вечером, сидячи дома у Игореза, я кропотливо углублялся в какое-то научное исследование на эту тему, в котором приводились время от времени в качестве примеров сами тексты, вернее их переводы. И вдруг у меня как будто что-то лопнуло, вскрылось изнутри, хлынул поток. И вот ночью я бродил по академгородку среди снегов и сосен, и подслеповато пытался запомнить то, что хлестало из меня в виде образов, движений, ритма, заклинаний. Так вот и возникли насекомые, а впоследствии и многое другое. Ужас и моральный террор я написал во время совместных с Ромочем Неумоевым прогулок по Уральским склонам, неожиданно вдруг припомнив некую сцену из фильма «Копполы. Апокалипсис нау». «Новая правда» написана летом 1988 в Киеве в состоянии крайнего заиндевелого и скорченного озлобления. Гражданская оборона. Русское поле экспериментов. Егор Летов. Песни 88-89 годов. Лучший мой альбом. Мой запредельный уровень прыжка выше собственной головы. Самая заглавная песня. Несколько песен «Вершки и корешки», «Лоботомия», «Бери шинель» возникли под впечатлением, осмыслением и переживанием самоубийства нашего бывшего гитариста Димки Селиванова. «Like Rolling Stone» в оригинале – известнейший, мощнейший гимн молодежных радикальных движений середины 60-х годов, своевременно сотворенный Бобом Диланом. Янка «Домой» Егор Летов. Второй официальный альбом Янки. В целом записан, вместе с ангидонией, одновременно с блоком альбомов гражданской обороны «Русское поле экспериментов», «Армагеддон Попс», «Здорово и вечно», «Война», а также моего акустического сольника «Вершки и корешки». Поэтому звук и качество записи очень близки. Использовались те же инструменты, эффекты, дорожки, кольца, записывающие и воспроизводящие агрегаты. При этом аппаратура и баланс выстраивались самой Янкой. Я лишь показывал, как что включается и работает, исполнял отдельные партии, а также заведовал шумами, которые, как она считала, были необходимы. Кроме этого, тогда же я изготовил картинку «Домой» для внешней стороны обложки на случай, если альбом когда-нибудь будет выпущен. Барабаны и черновая гитара записаны в Питере, на точке аукциона, 20-21 июля, а все остальное в гроб-студии с 8 по 16 сентября 1989 года. Деклассированным элементом «Рижская» и частично «Я записаны в Тюмени в июле 1988 года Женей Шабаловым. Янка Ангидания Егор Летов Третий официальный альбом «Янки» в целом записан «Вместе с Домой»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 При этом аппаратура и баланс выстраивались самой Янкой, я лишь показывал, как что включается и работает, исполнял отдельные партии, а также заведовал шумами, которые, как она считала, были необходимы. На внешней стороне обложки картина-коллаж, без названия, сделанная тогда же самой Янкой. Барабаны и черновая гитара записаны в Питере на точке аукциона 20-21 июля, а все остальное в групп-студии с 8 по 16 сентября 1989 года. Мы по колено, частично записано в Тюмени в июле 1988 года Жени Шабаловым. Гражданская оборона, свет и стулья. Егор Летов, Эпатажный бутлег "Свет и стулья" запись очередного концерта в рамках акции Next Stop Rock'n'Roll в Москве 1 октября 1989 года под названием Next a Pop. Так был на афише. Концерт запомнился массовыми погромами и вдохновенно-художественными увещеваниями организаторов разбушевавшейся публики. Выступление так и не удалось довести до конца. Запись, расторопно сделанная на кассетник Бертом Тарасовым, является классическим документом концертной эпохи ГО того времени. Гражданская оборона. Посев. Егор Летов. Сборник детсадовских песенок, махровых новаторств и гунявого баловства. Материал... Частично сыгранные и записанный заново, по причине досадного отсутствия хотя бы маломальски сносного качества записи, а в ряде случаев и вообще отсутствия в природе записи оригинального варианта. Частично реставрированный старый. «Посев» — это, по сути, альбом, записанный во время записи русского поля экспериментов Армагедон Попс» и «Янки» в 1989 году. Те вещи, которыми перемежаются настоящие, оригинальные вещи, они не обязательны. В последний момент мы с Кузьмой решили разбавить их реальными посевовскими вещами, записанными в 1985 году для красочности и контраста. Когда же Хор решил это выпускать, возникла идея выпустить оригинальный посев, и было решено отделить одно от другого. Армия Власова, Армия Власова, Егор Летов. Эти альбомы должны были быть выпущены еще аж в январе 1988 года. Ибо именно тогда мною лично были наиграны и записаны практически все дорожки. Беда в том, что сам Манагер натуральным образом не смог тогда спеть свои странноватые песни под свои же собственные закрученные невозможные эшеровские гармонии. Однако эти альбомы все-таки были закончены и выпущены в октябре 1989 года. По правде сказать, сам Манагер их считает такими несерьезными, тщетным баловством, полупиратством ибо сам представляет себе эти песни совсем в ином виде. Более того, им заготовлен целый список своих потенциальных восьми альбомов, для которых у него уже есть конкретные названия, обложки и прочее, так что «Паралич» и «Армия Власова» по сути записаны по моей собственной и крайне настырной инициативе, и являются собой в некотором роде сборники песен, мною лично щепетильно и ревностно отобранных на мой же собственный взыскательный вкус». Сыгонята и Яс Ильича, гаубицы лейтенанта Гурубы. Егор Летов. Ноябрь 1989. Циничнейшая, обидная, безобразная, злостная, идиотская и издевательская работа. Стиль, в котором она выполнена, именуется и подается манагерам как «мелодичное мышление» и воспринимается им самим не иначе как исключительно свой собственный. Аналогов и конкурентов на мировой арене по силе самовыражения и по глубине патологического погружения в веселье бытия не имеющий. Я с превеликим удовольствием принимал участие в работе и был столь увлечен, что напрочь позабыл о своих обязанностях звукотехника и тому подобное. В результате имеют место быть некоторые досадные упущения, как то искажения по высоким частотам, дичайшая противофаза и прочие ликования. Альбом содержит самое чудовищное и бредово-болезненное до патологии из всего, что я слыхал – песню «Гвоздя». Альбом завершает наша скузие о 20-минутная вокальная композиция «Стачка шахтеров в Кузбассе». Это тоже в своем роде замечательное и внушительное произведение. Коммунизм Лениниана Егор Летов Ноябрь такие разнузданный полуобезумевший получасовой каллаш из ленинского и постленинского материала. Использована уникальная запись детской народной песни «Это было в городе Черкасске» в душевном исполнении моей малолетней племенницы. В целом это гротескная, многокрасочная, болезненная и, как мне кажется, страшноватая в своей болезненности работа. Гражданская оборона. Красный марш. Егор Летов. Разноцветный сборник концертных версий и студийного брака. Значительное количество нелетовского авторства и вокала.